В этот раз я проснулся не от звонка. Кто-то упорно тряс меня за плечи. Я открыл глаза и увидел ангела. Ангел дико ругался и, мне кажется, даже плакал. С чего бы это? «Ангел, не плачь», — сказал я с просонья, еще не придя до конца в себя. Ангел лепил мне пощечину. Я вскочил с постели и удивленно уставился на Лану. Что ты тут делаешь? Скажем так Я удивлен Даже более того, я в ступоре Ты что творишь? Крикнула Лана, схватив меня за плечи И продолжая трясти Я? Это что ты творишь? Я сплю, обиженно пробормотал я Пытаясь вырваться из ее рук У тебя же сердце не билось Я тебя целых 10 минут трясу Едва не вскликнула она Ну вот, огорчился. Я даже умереть спокойно не дадут. И едва успел увернуться от летящей в меня книжки. Кажется, Фауст полетел. Эй, хватит, а то я так и вправду конец отдам. Тебе показалось, попытался я ее успокоить, а заодно и себя. Ага, показалось. У тебя пульса не было вообще. Ты холодный был. мне кажется, она немного успокоилась. — А что ты тут вообще делаешь-то? Вроде я дверь новую поставил. Как же ты вошла? И вообще я же не одет, — сделал я неожиданное открытие. Она покраснела, как ей идет этот румянец. — Ну, — протянула она, отвернувшись. — Я подумала, что уже пора идти в ресторан, а ты все не заходил. Вот и решила зайти. Звонила целый час. А когда ты так и не открыл, позвонила в фирму, которая теперь дверь ставила, и заказала у них ключ к твоей двери. Вот и все. А что? Нынче все фирмы так просто раздают ключи от дверей, которые только что установили? Лана покраснела еще больше. Боже мой, как она прекрасна. А я сказала, что я твоя девушка. Ну, мы идем в ресторан. Тему переводим. — Ладно, сделаем вид, что не заметили. В ресторан? Так мы же на вечер договорились, и сейчас... А сколько сейчас? Я начал волноваться. — Уже седьмой час, — сказала Ивана, глядя на свои золотые часики. — Опа! Я плавно осел на кровать. Но я же только что лег. Как я мог столько проспать? Это же просто невозможно. — Дайте-ка подумать Почти 20 часов проспал И за Меня вывела Лана Я пойду переоденусь А ты пока одевайся и приходи в себя В ресторане все и обсудим Кстати, твои синяки Действительно Синяки-то пропали Как же я это могу Объяснить? Ресторан Это, конечно, хорошо Но вот обсуждать я ничего не хочу Что ей скажу — Что я вампир? — Нет уж. — В ресторан? — рассеянно пробормотал я. — Да, конечно. Лана не заметила ничего странного в моем тоне и отправилась переодеваться. Размышляя, я автоматически провожал ее взглядом. Я даже не сразу заметил, что слежу не за фигурой девушки, а за ее шеей. Помимо моего желания, у меня в голове пронеслась мысль о том... Как было бы приятно вонзить в ее шею зубы и выпить кровь. Красную, вкусную, теплую. «Да что это со мной?» «Вот оно!» «Дождался!» «Нет, мне нужно срочно уходить отсюда, чтобы не случилось чего-нибудь непоправимого и ужасного». «Не хотелось бы расслабиться и невольно броситься на Лану, следуя появившемуся у меня желанию». Я быстро оделся и, взяв бумагу и ручку, начеркал на листке, что сожалею, но мне надо бежать, и чтобы она не волновалась, если некоторое время меня не будет. Прилепив записку к двери, я кинул ключ от квартиры под коврик и выбежал из подъезда. Несмотря на плохое настроение, я себя чувствовал просто великолепно. Ощущение было таким, словно я вот-вот взлечу. Мне даже показалось, что я немного отрываюсь от земли, когда бегу. Солнце уже почти село, и кожа практически не зудела от его надоедливых лучей. Пробежав пару кварталов, я даже не запыхался. Я свернул в парк и побежал по тропинке к озеру. Мне нужно было подумать, а небольшое озеро в парке всегда меня успокаивало.